Жилая нора бородавочника состоит из просторной камеры, в которой спят отец, мать и подросшие дети. Отсюда полого вниз идет ход в следующую камеру, где осенью с сентября по ноябрь появляются на свет хорошенькие поросятки. Если преследовать самку с поросятами, то малыши зачастую бросаются на землю, и притворяются мертвыми. Но попробуйте поднимите хоть одного. Он завизжит, как резанный, и тогда матка сейчас же бежит к нему. Леопард преследовал самку бородавочника с поросенком. Матка внезапно повернулась и напала на леопарда. Он тут же удрал. В другой раз бородавочник чем-то прогневал слона. Слон громко затрубил и бросился в атаку. Бородавочник обернулся и пошел прямо на слона. Тот от неожиданности даже отступил. Бернгард Гржемик «Кистеухая свинья — ночное животное, избегает открытых пространств, селится в густых лесах, обычно у воды, плавает отлично». Клыки у нее меньше, чем у бородавочника, сантиметров до 15 На кончиках ушей кисточки из задлиненных светлых волос. Окраска очень разнообразна. От ярко-рыжей у западного подвида до черно-бурой и черной. Но на морде, на щеках и на лбу большие светлые пятна. В норах прячутся обычно только свиньи с поросятами. Кабаны живут одиночке в гуще леса Мадагаскарские подвиткости ухой свиньи прежде считавшийся отдельным видом единственное копытное животное на этом острове обитавшие здесь раньше бегемоты истреблены Гигантская лесная свинья открыта была в начале нашего века, в 1904 году, в сырых горных по преимуществу лесах Кении и Конго. Из диких свиней она, пожалуй, самая крупная. У нее бурочерная щетинистая шерсть, редкая, довольно длинная, а пятачок очень широкий. Отличает эту свинью также выпуклый лоб и большие бугры перед глазами. Кормятся лесные свиньи ранним утром и вечерами. Охотно пожирают мелких зверьков и птиц, умело их подстерегая и загоняя всем стадом. У выберуссы, дикой свиньи соловеси немало странностей. Прежде всего клыки, огромные, до сорока сантиметров, изогнутые вверх и назад. Причем клыки верхней челюсти пронзают верхнюю губу. Зачем такое украшательство?» Может быть, чтобы в гуще заросли не поранить морду о ветке, клыки образуют своего рода решетчатое забрало над глазами. Тогда почему самки нет такой защиты? Скорее всего, нелепые клыки-баберусы — один из известных примеров, как и хвост павлина, адаптивной ненужности и нецелесообразности некоторых морфологических признаков животных. Далее. Боберусы совершенно бесшерстны. У самок только два соска, и не бывало малое для свиней плодовитость: один или два поросенка не полосатых в год. Живут боберусы в густых лесах, на болотах, у рек и озер. Прибрежная растительность их корм, плавает много и отлично. Боберусы обитают только на сулавесе и некоторых малых Островах Бурусула-Сагиан весит не больше 90 килограммов. Ее парадоксальные верхние клыки породили немало легенд. Местные жители, например, рассказывают, что, уцепившись этими невероятными клыками за сок, боберусы спят будто бы на весу. Пекари — не настоящие свиньи. Внешне похожи на свиней, но есть у них ряд черт, которые побудили зоологов выделить пекаре в особое семейство. Например, клыки верхней челюсти растут не вверх, как у свиней настоящих, а вниз. На задних ногах не четыре, а три пальца. Желудок устроен более сложно, а на спине большая железа. Когда пекарь чем-либо возбужден, шерсть, вздымаясь, обнажает железу, и сильный запах распространяется вокруг. В густых зарослях у воды и на мелких местах в воде железа оставляет на ветках и камышах свой специфический аромат, который служит путеводной нитью другим пекаре. Так что размещение ее изделия на спине вполне оправдана жизнью в болотах. Чем выше будут пахучие пометки, тем лучше сохранятся они, вода не зальет их в половодье. Два вида пекари. Воротничковый, с широкой желтоватой полосой в виде воротника на плечах, распространен от юга США до Аргентины. И белогубый пекари, более крупный, и живущие более многочисленными стадами в лесах Америки, от Мексики до Парагвая. гипопотам Странно, что за всю историю человеческой цивилизации гипопотам он же бегемот, не стал домашним животным. У него на это есть права, и, пожалуй, не меньше, чем у. убуевала слона, верблюда или кабана, с которыми он в довольно близком родстве. Они дают людям молоко и мясо, несут через пустыню поклажу, таскают на стройках бревна. А тот, кого по ошибке нарекли когда-то речной лошадью, был вынужден всего лишь подставлять под выстрелы свою шкуру. Справедливо ли это? Семья гиппопотамов Голов 15. Это передвижной, или, сказать лучше, в меру подвижный, мясокомбинат, способный накормить небольшой город. Вот некоторые цифры. Высота в холке до полутора метров, длина до четырех с половиной метров, вес взрослого самца до 4 тонн, самки до трех тонн. Бернгард Гржимик опубликовал данные ветеринарного управления Кении. а в весе частей, из которых состоит бегемот. В туше оказалось 520 кг чистого мяса и 33 кг жира, 27 кг весила печень, 7-8 сердца, 5 язык, 9 легкие, 280 кг кости, кожа весила Почти столько же, сколько кости — 248 килограммов. Но разделанный гипопотам был, по-видимому, юношей своего вида. Общий вес его — лишь тонна 456 килограммов. Каковы же будут цифры, если разделать четырехтонного зверя? Надо еще добавить, что зверь только с виду не в меру разъевшийся толстяк. Жир у него внутренний. а вся масса, мякоть, по вкусу напоминающая телятину, причем богатая белками, 24,8%, что очень важно. Потому что белки гораздо нужнее человеку, чем жир, и долголетие у бегемота подходящие по 40-50 лет жили некоторые в зоопарках. Лет назад почти все тропические лесные водоемы африканского континента кишели бегемотами. Явившийся к ним белый стрелок редко сдерживал себя, увидев торчащее из воды глинцевитое чудовище. Нуждающиеся в мясе города далеко, а самому куда такую уйму? Бегемот оставался там, где был убит, и просто-напросто гнил, отравляя воду. Еще в древности римляне обратили внимание на гиппопотама. Однако на что были умники, а настоящего значения зверя не поняли. На арену Колизея волокли толстых страшилищ, и там убивали их для веселья почтенной публики. Зрелище получалось впечатляющее, крови лилось как раз столько, сколько надо, чтобы удовлетворить самых кровожадных. Когда бегемот спустя почти два тысячелетия был принят в зоопарке Европы, то за свой нрав сразу же попал в общие любимцы. И директора, и служители, и даже дети его полюбили. И тут вдруг узнали. Есть у милого гиганта меньшой братец размером с крупную свинью. Он описан англичанином Мортоном в 1849 году, по черепам, которые подарил ему один приятель-путешественник.